Глава 13, в которой Томас Ньюком поет свою последнюю песню. Гости, приехавшие раньше всех, были старший помощник капитана и медик корабля, на котором оба джентльмена прибыли в Англию, помощник был шотландец, доктор был шотландец, между джентльменами восточного клуба трое были шотландцы, «Англичане, за исключением одного, приехали последние, и мы несколько времени смотрели в окно, дожидаясь их прибытия. Старший помощник вынул перочинный ножик и начал поправлять свои ногти. Доктор и мистер Бини рассуждали об успехах медицины. Бинни ходил по эдинбургским госпиталям, пока не получил своего гражданского назначения в Индии». Трем джентльменам из ганновер Сквера и полковнику приходилось многое рассказать о Томе смити служащем по кавалерии, и о Гарри Голле из инженеров, о том, как Топ Гэм женился на вдове бедного маленького Боба Уалиса, о том, много ли Бокалну привез Барбер домой, и тому подобное. Высокий седой англичанин который был также на востоке, в королевской службе, присоединился было ненадолго к этому разговору, но теперь оставил его и подошел к Клейву. «Я знал вашего отца в Индии», — сказал джентльмен молодому человеку. «Там не было в службе ни одного офицера, которого бы так любили и уважали, как его. У меня также есть мальчик, мой пасынок» который только что поступил в военную службу. Он старше вас. Он родился в конце Ватерлоасского года. Отец его был большим приятелем мне и вашему отцу, а он, сэр Роуден Кроулей, воспитывался у вас в школе. «Да, я знаю, что он был там», — говорит юноша. Он наследовал состояние и титул после своего дяди Питша, четвертого баронета, — Не знаю, как его мать, та, которая писала гимны, знаете, и ходила в капеллу мистера Гонимена, сделалась Ревеккой леди Кроулей. Отец его, полковник Раудон Кроулей, умер на острове Ковентри в августе 1800, а дядя его, недалее как в сентябре, умер здесь. Я помню, что мы часто говорили об этом в школе капуцинов, когда я еще был совсем маленькой. И там бывали пари о том, имеет ли Кроулей, то есть маленький Кроулей, титул баронета или не имеет. «Когда я приплыл в Риджи, полковник, — говорил старший помощник, — никакие склады, никакое сочетание слов не могли бы передать признашение этого джентльмена, когда он пускался в красноречие. Мне помнится, что нам перед обедом всегда подавали рюмку водки». А так как ваши друзья задерживают обед, и так как мне нынешнюю ночь не нужно быть в карауле, я поступлю так же, как мы поступали в Риджи. Джемс, любезный друг, Похлопачи, пожалуйста, об рюмке водки. Пробовали ли вы пить залпом водку, полковник? Когда мы плыли на высоты Нью-Йорка, мы обыкновенно держали пари перед обедом, и благодарю, Джемс. И он проглотил рюмку водки. Тут слуга провозгласил очень громко сэр Томас де Бутс, и генерал вошел, обведя по своему обыкновению комнату грозным взглядом, краснолицей, перетянутый великолепно на очень туго повязанном белом галстуке, в широком жилете и со звездой. Вот те на! «Звезды и подвязки!» — вскрикивает мистер Фредерик Бейгом. «Послушайте, Пен Денис, что это? Герцог, что ли? Я бы не пришел в этих блюхеровских, если бы знал, будь они прокляты! Нет, сам Гоби, собственный мой сапожник, не допустил бы бедного Фреда Бейгама появиться в блюхеровских, если б знал, что я встречусь с герцогом!» Белье-то у меня в порядке, да еще как. И Фред Бейгом внутренно благодарил за это Гонимена, и в самом деле, кто бы, кроме самых любопытных, мог сказать, что ФБ, а не ЧГ Чарльз Гонимен было намечено на этом безукоризненном белье. Полковник Ньюком представил сэра Томаса всем находившимся в комнате, Так же, как он предварительно представил нас всех друг другу, и когда сэр Томас поглядел на одного за другим, на лице его, казалось, можно было прочесть милостивое выражение «Черт вас знает, кто вы такой, сэр!» Так же ясно, как будто генерал произносил эти слова. Джентльмен, разговаривавший у окна с Клейвом, казалось, был ему немного знаком, и он сказал ему довольно ласково «Здравствуйте, Добин!» В это время подъехала карета сэра Бреяна Ньюкома, и из нее вышел баронет, величественно опираясь на руку красивого лакея, в плисе и в пудре, который захлопнул дверцы кареты и сел рядом с кучером в галунах и в парике. Епископская скамья уже уничтожила свои парики». Отчего бы и парламентской ложе не сделать так же уступки в этих безумных украшениях? Неужели для нашего комфорта необходимо, чтобы люди, состоящие в должности наших конюхов или домашней прислуги, были одеты как веселый Андрей? Входит сэр Брэйан Ньюком, кротко улыбаясь. Он здоровается с братом приветливо, с сэром Томасом весело. Кивает и улыбается Клейву и грациозно позволяет мистеру Пен пожать два пальца своей протянутой правой руки. Этот джентльмен в восхищении, разумеется, от такой снисходительности. И кто же из смертных не был бы счастлив, прикоснувшись к этим двум драгоценным пальцам, когда меня какой-нибудь джентльмен удостаивает таким вниманием, Я всегда спрашиваю себя мысленно, к чему он брал на себя этот труд. И жалею, что у меня не достало присутствия духа сунуть ему один палец вместо его двух. Если бы капитал мой доходил до десяти тысяч ежегодного доходу, я не могу воздержаться от этого внутреннего размышления. И если б я вел огромные счеты с Триднилской улицей, Не могу воздержаться от мысли, что я был бы тогда осчастливлен целой ладонью. Прибытие этих двух важных особ отчасти бросило какую-то тень торжественности на общество. Начался разговор о погоде. Она была блестящая, но не породила слишком блестящих замечаний между гостями полковника Ньюкома. Сэр Брэйен, кроме шуток, Думает, что должно быть так же жарко, как в Индии. Сэр Томас де Бутс, задыхаясь в своем белом жилете и засунув под мышки свои большие пальцы, презрительно улыбается и желает сэру Брэйену когда-нибудь испытать, что такое в самом деле жаркий день во время горячих ветров в Индии. Сэр Брэйен делает невероятное предположение, что в Лондоне так же жарко, как в Калькутте, Мистер кини посматривает на свои часы и на полковника, мы ждем только твоего племянника, Том, говорит он. Я думаю, мы можем осмелиться приказать, чтоб подавали обед. Предложение, которое от души подтвердил мистер Фредерик Бэшем. Дымящийся горячий обед явился, не самый, не менее горячими служителями. Знать занимает свои места по обе стороны полковника. Он просит мистера Гонимена прочесть молитву и стоит благоговейно во все время этой краткой церемонии, между тем, как де как-то странно смотрит на него из-за своей салфетки. Все молодые люди занимают свои места на другом конце стола около мистера бини Только к концу второго блюда появляется мистер Бернс Ньюком. Мистер Бернс не проявляет ни малейшего смущения, несмотря на то, что смутил все общество, ему принесли супу, рыбы и мясо. Он ест не торопясь, между тем, как его дожидаются 12 других джентльменов. Мы заметили, как сверкали глаза мистера бини останавливаясь на молодом человеке, «Э, э казалось, говорил он. «Да это такой свободный и развязный господчик, каких я и не видывал!» И в самом деле мистер Бернс был прехладнокровный молодой человек. «Это блюдо так хорошо, что право ему надо взять еще!» Он осмотрительно разбирает второе дополнение и, повертываясь с глупой улыбкой к своему соседу, говорит «Ведь я надеюсь, что никого не заставляю себя дожидаться!» М -м -м -м -м -м. хрюкает сосед мистер Бейгом. «Дело неважное, мы почти уж отобедали!» Бернс замечает одежду мистера Бейгама, его длиннополый балахон, ленту, повязанную на шее, и оглядывает его с изумительным бесстыдством. «Что это за народ, — думает он, — собрал дядюшка!» Он грациозно наклоняется перед честным полковником, когда тот предлагает ему вина. Он так нестерпимо уклончив, что просто хочется поколотить его. Во все время обеда хозяин угощал каждого вином по своему чистому старинному обыкновению. Мистер бини помогал главному угостителю. Таков был обычай в Англии и Шотландии, когда они еще были молодыми. А когда бини прося сэра Брейена, получил в ответ от баронета «Благодарю вас». «Нет, любезный сэр, я и так уж переступил границы, положительно переступил». Бедный, расстроенный джентльмен совсем не знал, куда ему деваться. Но, к счастью, Том Норрис, старший помощник, пришел к нему на помощь и закричал «Мистер бини мне еще недовольно» и я выпью с вами рюмку, чего вы хотите». В сущности, мистеру норису было довольно. Он выпил по полному стакану за здоровье каждого из присутствующих, и рюмка его наполнялась десятки раз внимательными слугами. Таким образом, и мистер Бейгом истребил огромное количество напитков, но это не произвело особенно заметного влияния на такого опытного петуха. Таким образом и молодой Клейф Выпил больше, чем ему следовало Щеки его раскраснелись и горят Он болтает и хохочет громким голосом На своем конце стола Мистер Уарингтон глядит на юношу С некоторым любопытством Потом бросает на мистера Бернса Презрительный взгляд Который не опаляет этого приветливого молодого человека «Я должен признаться» что помощник индийца при самом начале десерта, и когда никто не просил его объявлять своего мнения, настоятельно встал и предложил здоровье полковника Ньюкома, которого добродетели восхвалял неистово и которого объявил одним из лучших людей в мире. Сэр Брейен очень встревожился было при начале этого спича, проговоренного помощником с ужасным вскрикиванием и размахиванием рук. Но баранет оправился в продолжение этой речи, в которой оратор делал беспрестанное отступление и при окончании ее очень мило постучал по столу одним из двух покровительственных пальцев и, поднимая вверх рюмку, в которой был налит, по крайней мере, полный наперсток кларета, сказал «Любезный брат!» Я пью за твое здоровье от всего сердца. Будь уверен. Юноша Бернс проговорил в продолжение речи несколько раз. «Слушайте, слушайте!» С насмешкой, которую с каждой новой рюмкой вина все меньше и меньше заботился скрывать. И хотя Бернс приехал поздно, но выпил значительно, наверстывая потерянное время, эти насмешливые восклицания — и вообще все поведение двоюродного брата Клейва во время обеда поразили молодого человека, и он начинал очень сердиться. Он проворчал несколько замечаний, вовсе нелюбезных насчет Бернса. Глаза его, когда он смотрел на своего родственника, бросали взгляды, в которых мы, наблюдавшие за ним, ясно видели воинственное значение». Уаррингтон взглянул боязливо на Бейгома и Пен -Дениса. Мы видели, что опасность неминуема. Разве только один из молодых людей воздержится от дерзости, а другой от хмеля. Полковник Ньюком сказал очень немного слов в ответ своему приятелю, старшему помощнику. Тем бы и дело кончилось. Но, к сожалению, я должен сказать, что мистер Бини в свою очередь почел нужным встать и отпустить несколько фраз относительно королевской службы и приплести к этому имя генерал-майора сэра Томаса де Бутца, командора ордена Бани и прочего, за что храбрый воин должен был изъявить свою признательность посреди шуму, доходившего до апоплексии, рюмки зазвенели по гостеприимному столу. Вообще вечер был направлен на публичные речи, поощренный последней своей попыткой мистер Бини, предлагая здоровье сэра Бреена Ньюкома, баронет встал и произнес длиннейшую речь и вылил из рюмки вино себе на грудь. Вслед затем этот печальный шалун бейгэм вздумал встать и спрашивать усердно о почтительном молчании, и сердечном сочувствии председателя к тем немногим замечаниям, которые он намерен предложить. «За здоровье нашего войска было пито с достодолжным восторгом! Люди, которых он видит вокруг себя, заслуживают похвалы всех благородных сердец и достойны тех восклицаний, с которыми были приняты их имена. «Слушайте, слушайте!» говорит Бернс ньюком насмешливо. «Слушайте, слушайте, слушайте!» запальчиво произносит Клейф, «Но в то время, как мы рукоплещем нашим воинам, вправе ли мы позабыть заслуги других?» Рукоплескание. «Джентльмены! Чарльз Гонимен был другом моего детства, отец его наставником моих юных дней». Если впоследствии жизнь Фредерика Бейгема была испечрена несчастьями, это может быть потому, что я забыл наставление, которое почтенный родитель Чарльза Гонимена переливал в невнимательное ухо. Он и сам ребенком был причастен некоторым ошибкам. Юношей, как я слышал, был не совсем свободен от юношеских безрассудств. «Полковник Ньюком...» «И мистер Бинни! Я пью за здоровье почтенного Чарльза Гонимена, магистра наук. Да услышим мы побольше его проповедей, так же, как удивительных речей, подобно той, которую, я уверен, он готовится теперь воспламенить нас!» Он умолк. Бедный Гонимен должен был подняться на ноги и с трудом проговорил несколько незначащих замечаний в ответ, Когда перед ним не лежало книги, настоятель капеллы Леди Уитлси был плохой проповедник и, по правде сказать, малое сделал успехи в красноречии. При окончании всего этого, он, сэр Брейан, полковник Добин и один из индийских джентльменов оставили комнату, несмотря на громкие крики нашего великодушного хозяина который настаивал, чтобы общество не расстраивалось. «Сомкнитесь, господа!» — крикнул честный Ньюком. «Мы еще не расстаемся? Дайте мне наполнить вашу рюмку, генерал! Вы, бывало, никогда не отказывались от рюмки вина!» И он налил полную рюмку своему другу, которую старый воин всосал с невыразимым наслаждением. Кто подарит нас песней? Бинни, спой нам Кокпенского Лэрда. Это славно, любезный генерал! Славно! шепнул полковник своему соседу. Мистер бини пропел Кокпенского Лэрда, и я обязан сказать без малейшего сопротивления. Он подпевал, обращаясь к одному, подмигивал другому, скидывал свою рюмку и передавал все пункты своей песни таким образом, который делал честь его простоте и добродушию. «Вы, высокомерные англичане, мало знаете, как веселый шотландский джентльмен может дезифере ин локо и как он забавляется над своей целомудренной чашей. Я не знаю, над чем мы больше смеялись». «Над песней или над мистером Бини. «Это было хорошее обыкновение, как говорит Кристоф Слей. Нельзя сказать так же, чтобы мы очень огорчились, когда она кончилась». За ним последовал старший помощник. После него начал свою песню грозный Фредерик Бейгем, и он ее пропел таким басом, которому бы позавидовал Лаблаш, и припев ее неистово повторялся всем обществом, Тогда все стали просить петь полковника, на что Бернт с Ньюком, который уже много выпил, вдруг встал и вскрикнул с каким-то проклятием. «А -а, а а Я не могу этого вынести!» «Так уйдите, черт вас побери!» сказал молодой Клейв с бешенством. «Если наше общество для вас нехорошо, зачем вы в него ходите?» «Что такое?» спрашивает Бернс, на которого вино, видимо, подействовало. Бейгем проревел «Молчать!» И Бернс Ньюком, поглядев вокруг себя пьяными глазами и откинув назад голову, окончательно уселся. Полковник пел, как мы сказали, очень высоким голосом, свободно употребляя фальцет по методе певших тенором в его время — Он выбрал одну из своих морских песен и очень хорошо спустил первый куплет. Берн скачал головой во время хоров и приговаривал «Браво!» Так оскорбительно, что Фред Бейгом, его сосед, схватил за руку молодого человека и сказал ему, чтобы он удержал свой проклятый язык. Полковник начал второй куплет. И тут, как это часто случается с певцами-аматерами, фальцет его порвался. Он немало этим не обеспокоился. Я даже видел, что он очень добродушно улыбнулся и хотел сызново попробовать куплет, как вдруг этот несчастный Бернс сперва передразнил полковника каким-то карканьем, а потом залился громким хохотом. В ту же минуту Клейф бросил ему в лицо и рюмку, и вино, которое там было, и никто из наблюдавших за поведением молодого человека не был недоволен этой дерзостью. Я никогда не видал, чтобы добродушное лицо выражало такой ужас, как лицо полковника Ньюкома. Он отскочил назад, точно как будто сам получил роковой удар от своего сына, «Милосердный Боже!» — скрикнул он. «Мой сын наносит оскорбление джентльмену за моим столом!» «Я бы с удовольствием повторил его!» — говорит Клейф, дрожа всем телом от гнева. «Вы пьяны, сэр!» — восклицает его отец. «Мальчик обошелся с молодым человеком справедливо, сэр!» — заревел Фред Бейгем своим самым низким голосом. «Идите, молодой человек, вставайте тотчас и держите вперед учтивый язык за зубами. Понимаете, когда вы обедаете с джентльменами?» «Нетрудно заметить, — говорит Фред, посмотрев вокруг с видом знатока, что этот молодой человек не знает принятых в обществе обычаев. Он к ним не привык. И он выпроводил юношу». Между тем, другие объяснили полковнику, в чем дело, в числе их и сэр Томас де Бутс, который был в высочайшей степени порадован горячностью Клейва. Некоторые просили продолжать песню, но полковник, закуривая свою сигару, сказал, «Нет, моя свирель замолкла, я никогда больше не буду петь». Таким образом, эта история больше не будет упоминать, о музыкальных исполнениях Томаса Ньюкома.